Глава четвертая. Война за британское наследство. Империя единства. Россия, Москва, Кремль, Георгиевский зал. 2 мая 1937 года. «Честь в служении!» — громыхнула ответная. — «На благо отчизны!» В зале накрыты столы. Греется водка. Офицеры при полном параде. У них праздник. Вряд ли они хотят меня долго слушать. Царя-батюшку и кесаря они видели часто, так что диковинкой я для них не являлся. Да и не для того я здесь. Хотя, конечно, офицеры стоят и верноподданнически едят глазами начальства. Ну, пусть я все равно невкусный и вообще крайне несъедобный. И выпить они сегодня успеют. И со мной, и тем более уже, когда я покину эту официальную попойку. Много выпьют. Уверен, что они нажрутся по-свински по такому случаю, как и полагается порядочным офицерам. Им сегодня можно. Их праздник. Так они соберутся разве что после войны. Или многие из них уже никогда. Торжественный прием в честь выпускников Академии Генерального штаба Армии Единства. Водка греется, офицеры ждут. И водку ждут, и высочайшего слова. Мог бы выступить и Сашка, как в прошлом году, но нет, не в этот раз. Сегодня тут нужен даже не император, а реальный, пользующийся заслуженным авторитетом полководец, доказавший свое право говорить и свою славу победителя на поле боя. Товарищи офицеры, сегодня ваш день. Многие из вас уже получили свои новые назначения и вскоре отбывают на место службы. Почти все из вас имеют личный боевой опыт. Операции в Африке, Испании, Шотландии, Афганистане, Сунгарии на Ближнем Востоке. Наша доблестная армия и наш славный флот имеют богатую практику, не так ли? Поняв, что государь высочайше изволил пошутить, в зале заулыбались. Нормально так заулыбались, без излишнего пафоса и подобострастия. Что ж, 20 лет не прошли даром. Выросло новое поколение, которых воспитывали совсем не так, как раньше. Честь служения на благо отчизны. Да, они присягают мне как императору, но я уже слышал не раз в разных вариациях, что они служат отчизне империи, а потом уж царю-батюшке. Конечно, это было опасно, но так уж я их воспитал. Значит, мы с Сашкой и его наследники будем больше находиться в тонусе. Без лишнего самодурства. Тем более, что всем известно, что безграничность власти даже абсолютного монарха измеряется длиной удавки, будь он хоть трижды помазанником божьим. Впереди нас ждет война. Вас ждет война. Возможно, самая великая война в истории нашего Отечества. Слово «война» специально повторил трижды. Пришла пора серьезных слов. Впрочем, присутствующие ждали этого. Надо быть дураком, чтобы, будучи офицером и выпускником Академии и Генерального штаба, не понимать, что мы на грани грандиозного шухера, зачеркнуто, большой войны. Нет, не на грани. На пороге. И они ждут от меня лишь команду ФАС. Ждут целеуказания. У нас много союзников, но и много врагов. Кто самый главный наш враг? Враг многовековой, коварный, беспощадный. Великобритания. Англичанка гадит. Все вы слышали это выражение сотни, а может и тысячи раз. Кто-то относится к этой фразе серьезно, кто-то как к избитой шутке. Шутки, за которые стоят государственные перевороты в России, убийства царей, многочисленные заговоры и покушения. Только за этот год мы предотвратили несколько заговоров и попыток убийств ключевых фигур нашей империи, включая меня и августейшую семью. Англия – враг. Враг, который сделает все для уничтожения России, нашего единства, нашего Новоримского Союза и всего того, что мы строим на этой земле. Англия – наш враг, общий. И или мы его уничтожим, или он нас. Третьего не дано. В зале царила полная тишина. Впереди война. Глобальная война. По всему миру. На суше, в воздухе и на море. Мы готовились к этой решающей схватке. Мы создали величайшую, самую мощную державу в мире. Величайшую, самую мощную армию. Наша промышленность теперь может выпускать достаточно всего необходимого для этой мировой схватки. Наши армии, авиации и флот получили самые лучшие образцы необходимого оружия. Лучшего на свете. У нас есть ужаснейшее оружие, которого нет больше ни у кого. Но война – это не только война оружия. Победит тот, на чьей стороне будет не только сила орудия и техники, но будет и главное. Правда. Освобождение за 20 лет полностью преобразило нашу империю. Многие народы, десятки, сотни миллионов людей идут по нашему пути освобождения. Служение сплотило нас вокруг великой цели. Не зря наша империя носит имя «Единство». Мы решительны, умны, образованны, Мы подготовлены. Мы готовы. Готовы уничтожить английскую гадину, которая пытается поработить нас и весь мир. И мы сделаем это... «Да здравствует и сияет в веках наша всемогущая империя!» Ну и немножко отеческого пафоса, куда ж без него. «Поздравляю вас с выпуском. Носите гордо знак Академии. Вас ждут великие свершения во славу нашего Отечества. Народ наш верит в вас и в вашу счастливую звезду. Я верю в вас. Мы и победим. Ура!» Протяжный троекратный «Ура» покатилось под сводами Георгиевского зала. Кто-то запел старый гимн, который 20 лет не был официальным, но почему-то считался моим личным. Кто-то запел, его подхватили, вдохновенно зазвучало под сводами зала святого Георгия Победоносца. «Боже, царя храни! Сильные, державные, царствуй на славу, на славу нам! Царствуй на страх врагам!» Империя единства Россия, Москва, станция Москва-Сортировочная, 2 мая 1937 года. Честь служений. На благо отчизны. Выпускай уже. Ефим Степанович был хмуро раздражен. Понабирали дураков. Даже в первопрестольный дураков хватает. Какой отчизни будет благо, если вместо того, чтобы работать как следует, тарать на полстанции? Военный состав опаздывает с отправлением, а дежурный там орет. Выслужиться хочет. Да, людей опытных не хватало. И подвижного состава не хватало. Мобилизовали все, что только возможно. На перевозки вывели даже старые паровозы, которые стояли не только в резерве, но и на консервации. И всех стариков призвали. Но кроме тех, кто от старости не видел ничего или уже на ногах не мог стоять. Всех вывели. И машинистов, и помощников, и кочегаров, и стрелочников с путейщиками. В этом году перевозки увеличились очень серьезно. А в армию тоже призвали немало. Хотя у путейцев была бронь, но и для пополнения людей на железку тоже было днем с огнем не сыскать. А те, что приходили в отдел кадров, все больше были никуда негодными, разве что вагоны разгружать сгодятся. Их паровоз набирал ход, вытаскивая за собой на линию длинную цепь вагонов и платформ. «Танки везем, ЭС-3!» Ефим Степанович в сердцах вылепила плеуху молодому, но явно глупому кочегару, гордо огласившему военную тайну. Язык прикуси, не твоего ума дело. Что везем, то и везем. Твое дело уголь кидать в топку, или хочешь с безопасниками поговорить?» Деревенский уволен испуганно помотал головой. «Степанович, так я че? Я ж ничего». «Вот и все. Закрой рот, а то муха залетит. Безопасники очень любят поговорить с такими вот болтливыми дураками вроде тебя». Ты что, не знаешь, какое сейчас время? Болтнешь еще где лишнего. Эй, так я же просто... Ничего такого же. Машинист в сердцах лишь рукой махнул. Деревня? Что с него взять? Не понял еще ничего в этой жизни. Ведь не посмотрит на броне, и отправят в войска, в лучшем случае. Даже Ефим Степанович старался лишний раз не слишком интересоваться характером груза. Вес, количество вагонов и прочие моменты, которые были нужны для безопасной проводки по маршруту, Плюс действительно необходимый для этого. И все. Он повидал в своей жизни всякого. И составы ему приходилось водить еще во времена Великой войны. Уж больше 20 лет прошло, а он ведь и тогда был уже совсем не молод. Что уж про сейчас говорить. И ведь на пенсию его уже отправили, внуками обзавелся, и правнуки уж скоро пойдут. Думал, что все, домик и садик при нем — это и есть спокойная заслуженная старость. Но нет. Вот тоже мобилизовали на старости ты лет. Вот и везет он груз свой. А что везет, то знать не положено. Крепче будешь спать. Особенно, если это что-то тщательно укрыто брезентом. Текст Виталия Сергеева. Агентство Хавас, Французская империя, Орлеан, 2 мая 1937 года. Наши корреспонденты в Константинополе сообщают о принятии сегодня местоблюстительницы Ромеи, великой княгиней Ольгой Александровной, верительную грамоту посла Мексики Рамона Франциско Давмони Калантай. Таким образом, состоялось установление дипломатических отношений между Восточно-Римской империей и Мексиканской социалистической федеративной республикой. До этого интересы Мексики в Ромее представлялись ее послами в России, равно как и российские послы представляли в Мексике интересы всего имперского единства. Госпожа Калантай по рождению является русской дворянкой, дочерью генерала Михаила Давмонтовича. Ее брат по матери Евгений Мравинский – известный композитор. После окончания Смольного института благородных девиц Александра Михайловна вышла замуж за офицера, впоследствии инженер-генерал-майора Владимира Людвиговича Калантай. Имеет с ним общего сына Михаила, также ставшего военным инженером в России. Госпожа Калантай оставила семью, когда сыну было пять лет. Училась в Европе, занималась революционной террористической деятельностью. В годы Первой мировой войны проживала в САС и Норвегии. После мартовских мятежей и кровавой Пасхи Александра Калантай попала в майские списки, став одной из тысяч русских революционеров, которым 20 лет запрещалось возвращаться из-за границы. В дни Октябрьского социалистического переворота 1917 года Александра Михайловна Калантай была в Мексике, вела активную работу с женщинами-повстанками. Здесь повторно вышла замуж, сменила именно на мексиканское работала генеральным секретарем Коммунистической партии Мексики, государственным секретарем общественного презрения, представляла Мексику в международных женских и продовольственных организациях. С февраля 1936 года посол Мексики в Швеции, в мае этого года назначена послом Мексики в Рамее. Назначение госпожи Рамоны Давмони Калантай свидетельствует, что после вывода отрядов мексиканских социалистов из Испании отношения имперского единства и МСФР нормализуются. Но события в Венесуэле не позволяют пока говорить о снижении идейного противостояния между коммунистическим и освобожденческим движениями. Возможно, назначение, прекрасно знакомой с порядками при русском дворе госпожи Калантай, направлено как раз на предотвращение обострения этих отношений. Империя единства Россия, Москва, Кремль, зал Совета Безопасности, 3 мая 1937 года. Я часто ловлю себя на чувстве ностальгии. Минувшие 20 лет были сложными, но такими славными. Да, случалось всякое. И войны были, и заговоры, и прочие ужасы. Но было что-то такое, что никак не описать словами. И дело не в молодой жене, ни в детях, ни вообще. Почему-то вспоминается собачье сердце Булгакова. Сцена в цирке. Какое главное событие в моей жизни? Главное событие вашей жизни у вас впереди. Вот все эти 20 лет у меня все было впереди. Я готовил страну и народ к страшной невозможной войне, к битве, которая определит будущее. Но вот мы и пришли. Битва уже фактически наступила. Нет никакого потом. Мы начинаем новую главу большой игры. Кто не спрятался, я не виноват. Приветствую вас, товарищи. Александр Павлович, ведите заседание. Слушаюсь, Ваше Всевеличие. Секретарь Совета Безопасности Империи генерал-князь Кутепов привычно поднялся, раскрывая папку с документами. Их много у него сегодня, как, впрочем, и у всех присутствующих. Вступление огромных вооруженных сил в войну не происходит за пару часов, как показывают в кино или пишут в книгах про попаданцев. Это же огромная неповоротливая машина, а за ней еще более неповоротливый механизм государства. И все это требует координации и согласования. Сроки, объемы, транспорт, снабжение, возможности промышленности, ремонтных служб. Много-много всего. Полтора месяца осталось. Времени крайне мало, но у нас готово почти все. Все решения приняты. Осталось лишь сверить часы. Сейчас, выражаясь театральным языком, у нас, если не премьера, то уж точно генеральная репетиция. Потом уже что-то переигрывать мы не сможем. Дальше наступит только время импровизации со всеми вытекающими последствиями. Генерал Кутепов огласил повестку дня, сделал несколько технических уведомлений, а затем дал слово начальнику генштаба Шапшникову. Тот, как и всегда, был предельно деловит. Государь, завершается переброска наших сил в районе Армара и непосредственно к границам с Британской Индией. Развернута группировка в 214 тысяч человек. Из них 120 тысяч солдат регулярной армии Афганистана и горных племен, 3000 орудий, 200 танков, 600 бронемашин, 350 самолетов. Я слушал, кивал, записывал. Уточнил размещение, снабжение, планы движений. Нашу группировку должны были оперативно поддержать силы из Туркестана и Персии. Эскадры из Армара, Тируса и Сиама должны были нанести морской удар по основным военным портам Индии, подавляя активность остатков британского флота. Наша авиация в Туркестане была готова к массовым налетам на расположенные в Индостане британские базы и места сосредоточения английских войск. Большая часть перебрасываемых наших сил считались афганскими и носили афганскую форму, а техника имела их опознавательные знаки. Мало ли, что там у нас купил официальный Кабул. В общем, мы воспользовались вспыхнувшими на границах Афганистана волнениями и движениями за независимость для легендирования переброски массы войск в этот регион. Потом докладывала Маша. Императрица докладывала о работе ведомства императрицы Марии в части подготовки госпиталей как в самом Афганистане, так и на нашей территории, готовности служб обеспечить лечение и требуемый уход для тысяч раненых, которые неизбежно начнут поступать с поля боя. Маниковский докладывал о готовности транспорта и служб снабжения, части переброски дополнительного 300-тысячного нашего контингента из Туркестана, со всеми средствами усиления, разумеется, включая орудия и бронетехнику. Война за Индию обещала быть масштабной. Еще больше масштаб от Маниковского требовался в части снабжения оружием всякого рода борцов за независимость Индии, бриллиантов в короне Британской империи. Слащев рассказывал о ходе подготовки к массовому восстанию индусов против англичан. Емец все больше молчал. но не об охоте же на бенгальских тигров ему рассказывать в высокому собранию, так что он просто слушал и запоминал. «Конечно, мы всячески демонстрировали намерение начать смертельную битву за Ирландию, Ну а она-то нас интересовала в третью очередь. Что нам Ирландии. Да, мы перебрасывали войска и в Шотландию, и на север Франции. Десантную операцию готовили немцы и французы. Лиза та же в своей Шотландии произнесет перед войсками какую-нибудь высокопарную, полную патриотизм рычугу, Но по большей части это была демонстрация. Обозначение наших главных направлений и интересов на этот сезон войны. Получится? Хорошо. Нет, значит, позже разберемся с Ирландией. В конце концов, из Ирландии бомбить Москву или Константинополь не будут. А немцам не привыкать к бомбежкам. Вторым по интересу для нас был Египет и его борьба за Судан. И только потом уж Ирландия. Бог с ней, как говорится. Цинично? А когда меня это вообще останавливало? Или ту же Машу? Да и генштаб наш. Телеграфное агентство России Ромеи. ТАРР. 5 мая 1937 года. По всей империи гремят торжества по случаю дня рождения кесаря империи Александра Михайловича и его царственной сестры императрицы Франции Виктории Михайловны, которая со своим августейшим мужем императором Франции Генрихом VI Орлянским посетила в эти дни Москву. За здравие кесаря Александра Михайловича и императрицы Виктории в храме Христа Спасителя был отслужен молебен, после чего августейшие именинники дали торжественный прием в Екатерининском зале Дома империи Московского Кремля, для отечественных и зарубежных гостей. Текст Виталия Сергеева. Плац Оилграмм, САСШ, Агаю, номер 5, май 1937 года. Волнения в западных нефтедобывающих провинциях Венесуэлы вызвали значительные колебания на нефтяных биржах Константинополя, Вены, Монтевидео и Нью-Йорка. Инвесторы опасались неопределенности того, что мятежники и инсургенты могут нанести вред имуществу промыслов и потребуют от правительства повышения обложения доходов нефтедобывающих компаний. Последние и так уже пострадали от предпринятых в прошлом году президентом контрреры фискальных мер. Но после сообщения о том, что временным губернатором провинции стал Лео Бронстон, рынки стали более предсказуемы. Мистер Бронстон ранее возглавлял Комитет взаимодействия иностранных концессионеров нефтепромыслов и правительства социалистической Мексики. Став губернатором, он продолжает руководить в Маркаибо представительством стандарт «Ойла» в Нью-Джерси. Руководители компании уже получили от исполнительного комитета провинции Сулия заверение о гарантиях выполнения соглашений собственности. Котировки, связанных с нефтедобычей у озера Карамаиба, американских компаний вернулись к норме однако продолжают снижение акции Royal Dutch Shell. Компания уже потеряла контроль над заводами Iron Petroleum и Shapich на соседней с Венесуэлой Аруби. Теперь неясно, сохранили ли голландские инвесторы активы в Венесуэле или они также заняты английским большинством собственников. После падения Англии потребности в нефти заметно сократились, но теперь следует ожидать нового роста цен ввиду прогнозируемого резкого снижения поставок в Венесуэле нефтедобычи. Закат звезды Royal Dutch Shell, начавшийся еще до Германа-Английской войны, женитьбы главы компании сэра Генри Деттердинга на дважды разведенной русской красавице Маркизе Людмиле Сейдлер, продолжается. В ближайший год станет понятно, верную ли ставку сделал нефтяной король или ослепленный любовью старый Акела промахнулся. Империя Единства, Россия, Полтавская губерния, конно-машинная станция Полтава-31. 20 мая 1937 года. Егорыч привычно отер руки уже достаточно промасленной ветошью. Трактор это вам не лошадь, хоть и называют его железным конем. Трактор он уважение требует. Закончил тракторист смену, и вот вам судоработка работка подвалила. Осмотреть, проверить, уважить. А тракторов у них целых 18 единиц. Был 28, но остальные по мобилизации забрали, как и 4 грузовика. Так что приходится обходиться шестью. Да и лошадей мобилизовали 20 голов. Да что там лошадей, если по частичной мобилизации призвали семерых. Сам Егорчи уже достаточно стар, чтобы подпасть под частичную. Как-никак еще в Великую воевал, да и во вторую японскую тоже. Но бают мужики, что новая война будет куда страшнее прошлых. Что война между Германией и Англией только начало. Посмотрим. А пока нужно дело делать. Посевная уже позади, но тракторам работы всегда найдется. Хорошо хоть с мобилизацией подождали, пока посевная завершится. Тяжело было бы крестьянам без сильной помощи. Лошадь-то у них так-сяк есть, но с тракторами до сих пор трудно. Да и отвыкли многие рассчитывать на себя, ведь ежеконно конномашинные станции, проще там заказать услугу. Только главное вовремя застолбить свою очередь, ведь желающих много, а тракторов мало. Да что там говорить, если на услугу комбайнов уже толпа собралась. Впрочем, чему удивляться-то? Трактор, комбайн и прочая машинерия стоят денег. Немалых денег. Зачем их вынимать из оборота, когда услугу можно просто заказать? Нужно иметь достаточно большое хозяйство, чтобы такая покупка имела смысл и окупалась хотя бы за 3 года. Или за 5. А так? Вот и пользовались услугами КМС. А значит, у самого Егорча всегда будет работа, ведь машинерии на станции просто завались. Одних тягачей 7 штук. — Семен Егорович, посмотришь потом движок моего скукуна? Что-то как-то нехорошо звучать стал. Механик кивнул директору. — Обязательно, Иван Михайлович, сейчас и посмотрю. — Спасибо, Егорович, По возможности за час разберись, а то мне опять в поля ехать сегодня. Тот лишь развел руками. — Я же не знаю, что у тебя там. Узнаю, скажу. — Добро. Директор ушел, а сам Егорович направился в сторону скукуна. Что ж, хорошая машина, полноприводная, неприхотливая, для деревенской местности самое то. Не зря же военную модификацию «Скакуна» так массово применяют в армии. Проедет ведь почти где хочешь, по грязище российской проедет, если шофер будет не дурак. С рессорами, правда, проблема, иной раз не вывозит, потому и «Скакун», а часто и просто в просторечии козел. Ничего, лишь бы ездил, мужику не привыкать. Директорский внедорожник Амо Скакун, модель 1932 года, был в меру грязным, как, впрочем, и положено быть обычному сельскому труженику. Михалыч на нем все же не по выставкам ездил, хотя случался такой, а по полям. Объезжал поля заказчиков, контролировал качество выполненных подчиненными работ, вел другие дела, которые позволяли их станции не только сводить концы с концами, но и вполне достойно платить своим работникам. Вот, например, Егорыч в прошлом году дом себе новый справил. Община, конечно, помогла сильно, но справил же. А в позапрошлом вот грузовичок для хозяйства своего по случаю купил. Пусть и сильно не новый, но лишь бы ездил. Что еще нужно в деревне? Да и сам он рукастый починит, своего пони вдруг доведется. И на станции помогут, если что. Егорыч вздохнул, открывая капот машины. Да, деньги. Деньги нужны всегда и на все. Вот вроде и неплохо, жизнь у него идет, но жена нарожал ему шестерых дочек и ни одного сына, как бабка пошептала. А для дочек нужно преданное, да и много чего еще. А это деньги, и деньги немалые. И вот выйдут они все замуж, кто останется на хозяйстве? Одна надежда, жена вновь тяжелая ходит. Может, Господь-таки с милостивицей пошлет им сына? Да, это Бог, ведь сам Егор Егорч вовсе не молодеет, а сын тоже поднять будет надо. Надо работать. Текст Валерии Бабкиной. Империя единства, Россия, Московская губерния, Звездный, 30 мая 1937 года. Амфитеатр Звездного, как обычно в конце полугодия, был полон суеты. Темная ночь забирала свои права у вечера, а зрители неспешно занимали свои места. По вместимости концертный зал Звездного и летний амфитеатр были больше многих театров мира, а уже по представлениям порой значительно превосходили их. Сотрудники сцены спешно готовили начало нашего музыкального выступления со стрельбой в специально подготовленной зоне, чтобы никого не убило рикошетом от пуль. Пока же гримеры и прочие мастера красоты поправляли мои волосы и темно-синее концертное платье. Такое же, как и у моих фрейлин. А сейчас необычный музыкальный талант в стрельбе в исполнении лицеистки Елизаветы Романовой, а аккомпанемент исполняют лицеистки Дарья Ласточкина и Мария Гусева. Зал под открытым небом аблодирует, и мы выходим на отдельную сцену. Я ослепительно улыбаюсь, но все равно не покидает меня ощущение, что это какое-то прощание со звездным. Стрельба по звуковым панелям была похожа на звон металлофона под аккомпанемент фортепиано и флейты. Быстрая, четкая, слаженная мелодия из вихря, стали и нот. Невольно приходит в голову мысль, что, наверное, такой и будет моя жизнь. С пистолетом и в руках, и под подушкой а весь мир будет наблюдать за мной, слушая звон металла и мелодии, которые у меня будут получаться. А потом оглушать овациями восторженными криками. Но рассматривая ликующую толпу, я никак не могла избавиться от ощущения, что еще немного разверзнется настоящая буря над головой. Вероятно, просто из-за того, какой же разительный контраст был между кровавым отчаянным кошмаром, червями в гнилом мясе, изображающим человеческие гниющие трупы, ужасом взрывов с тем тесным, просто удушающим подвалом на полигоне и с этим ошеломляющим великолепием отчетного концерта в «Звездном». За кулисами кипит паника и выступление пестрой толпа звездных артистов и десятков организаторов. И меня, и моих фрейлин едва ли не под руки хватают, чтобы успеть подготовить к последнему представлению того вечера. Танец нимф. Ураган пудры, блесток, шум десятков девичьих голосов, обсуждающих бал цветов в конце июня. А мне от чего то это кажется чем-то нереальным, хотя я тоже на него иду. Наверное. Никогда в жизни я больше себе не смогу позволить выйти в люди вот так, со сверкающей кожей, покрытой причудливыми узорами. Надеть платье, как у балерины, но без пачки, а с легкими воздушными юбками. Или побыть еще хоть раз принцессой цирка под открытым небом. Я королева просто королева, я уже смирилась с этим. Страховку надежно прикрепили к платью, а снаружи выключили все-все освещение, и ночь окончательно забрала свои права на наш таинственный танец волшебства. Я исполняю легкие прыжки по сцене, как балерина из класса классического танца. Но, по сути, я и мои фрейлины пролетаем на страховке по несколько метров, почти не касаясь пола, и кажется, что на сцену выпорхнули настоящие сказочные создания уловимые почти в кромешной темноте лишь завораживающим мерцанием блесток. Страховка закручивается, на строих, постепенно поднимают высоко вверх слонумые духи ветра. Остальные девушки танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах на сценической земле. Машка исполняет акробатические номера на кольцах, так же, как и когда-нибудь потом будет постоянно крутиться с моими поручениями. Даша стойко балансирует на крошечной опоре, стабильно ведя основную музыкальную партию на флейте среди звезд, словно контролируют каждую минуту моего расписания, а я... А мне предназначен настоящий полет среди звезд и облаков. Моя партия не предполагает опоры под ногами, только страховку и движение на грани невозможного, прям как в жизни. Я ведь не погибну, верно? Закручиваясь на страховке со скрипкой в руках, я тянул финальные вибраты и смотрел на зрителей, аплодирующих стоя. Чувствую с непонятной горечью, что вижу все это в последний раз. Зависнув в воздухе над всеми в конце выступления, я смотрела на с свысока и запоминала этот момент. И вот и все. Звездный спектакль закончен, занавес опущен, а я окончательно спустилась на твердую землю. Несколько человек осторожно снимали с меня сложную страховку, поэтому я не сразу заметила, как на сцену поднялся мой недосужный, просто с огромным букетом цветов. Элизабет Вы были восхитительны настолько, что простите меня за то, что я никак не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение. Неожиданно очень эмоционально выпалил он. Но я надеюсь, что однажды вы сможете простить и забыть мою ошибку. Я слегка кивнула, принимая букет. Невероятно возбудораженный моим выступлением, молодой человек незамедлительно ушел, а я молча провожал его взглядом. После душераздирающих испытаний на полигоне месяц назад мы больше ни разу не разговаривали. А то, что мы пережили там плечом к плечу, пускай там и останется. Так что когда-нибудь мы начнем все с чистого листа. Но это будет потом. А пока у нас впереди еще так много месяцев, а может быть и лет, когда мы можем друг другу присматриваться и делать вид, что мы едва знакомы и свадьбу пока не планируем. Остров Христа. Поляна. 1 июня 1937 года. Шашлыки – то знаете ли, вещь в себе. Да и поляна тоже. Когда-то на этой поляне Маша меня разоблачила, и я не знал, как жить дальше. Но годы минули, и все как-то устроилось. В прошлом году на 35-летие Маши тут была целая толпа. Дворец, цари, короли, императоры. Сегодня тут никого. Даже детей наших нет. Заняты все. Даже Вовке я разрешил убыть по своим лицейским делам. Многое он не сдал в своем учебном заведении, будучи занятым в качестве моего флигеля Может, у него папа император, но учиться никто не отменял. Так что мы сегодня с Машей вдвоем, не считая ее каракошечки». «Не грустишь?» Жена усмехнулась. «Нет, с чего бы. Никто же не сделал мне фи, отказавшись явиться на днюху. Да и не хотел я формального торжества. Прошлого года вполне хватило, так что...» Императрица помолчала, а затем вдруг добавила. «А ты знаешь, я ведь вполне счастлива. Я не знаю, что нас ждет впереди, и тем же нашим детям предстоит весьма непростая жизнь». Но, к счастью, они уже достаточно взрослые, чтобы преодолеть это. А мы с тобой еще достаточно молоды, чтобы разгрести все это. Грядут сложные времена, но почему-то я спокойна. Как ты любишь выражаться, наши выиграют, и мы победим». Усмехаюсь. «Знаешь, Алиска запретила нам являться на ее отчетный концерт. И Сашке запретила. И Вовке». Снисходительная улыбкой. «Она просто стесняется. Позволь девочке быть с собой». Помолчав минуту, вздыхаю. Так-то оно так, но не нравятся мне отчеты наблюдения, ни от охраны ее, ни от фрейлины. Что-то у них с этим Риданом не складывается. По-моему, мы просто теряем время, нужно искать другого жениха. Там все так плохо, мне кажется, это просто подростковые комплексы. Качаю головой. Но ридан то не подросток, я ждал большего. Ты придираешься, они разберутся. Да фиг они там разберутся, пора папе дать им по заднице. Империя Единства, Россия, Ярославская губерния, Рыбинск, 3 июня 1937 года. «Вставай, бездельник!» Пашка буквально слетел с кровати. «У мамки явно злость, и тут уж точно не побалуешь, и не поспишь лишний часик. А только ведь закончился учебный год в школе, и ведь так хотел поспать! Двор ждет!» Меньше всего на свете десятилетнему пацану хотелось сейчас подметать двор, но с мамкой не поспоришь. Мамка тут главная, пока папка на работе. Да и потом тоже. Папка устала и благодушно позволял мамке устанавливать свои порядки в доме. Так что... Пашка взялся за метлу и стал изображать энергичное подметание их небольшого дворика. Хотя, может, он и небольшой, но городской. До школы вообще рукой подать, всего четверть часа идти. А вот прошлым летом они с папкой ездили к родне в деревню. Так там до школы его двоюродным братьям и сестрам приходится топать целых три километра. Не повезло им. Деревенька небольшая совсем, своей школы не имеется, приходится ходить в соседнюю деревню. Да и с докторами там туго. Про бабку так и не спасли. Пока фельдшер на своем мотоцикле приехал, уже и помогать был некому. Говорят, что сердце. Пашка в этом ничего не понимал, но был уверен, что в городе могли бы бабу Фросию спасти. Вообще же, его двоюродные и прочие юродные братья и сестры отчаянно завидовали Пашке. Жизнь в Рыбинске — это не жизнь в глухой деревне. Правильно сделал отец, что подался в город на заработки, да так и остался здесь. Здесь и жизнь сытнее, да и всего побольше. Папка вон на заводе Рено уже до бригадира дослужился. Брал как-то отец младшего сына с собой на работу, как он выразился, на экскурсию. Экскурсия сия произвела на пацана просто дикое впечатление. Огромный завод, цеха, пыльно, грязно и шумно, но машины, всякие, много. Целыми рядами стоят или на конвейере собираются. Особенно впечатлили Пашку Бетюги. Четыре тонны способные перевозить. По всей империи их отправляют. Даже в армию. А армия сейчас в части. Она и раньше была, но сейчас особо. Старшего брата Кольку вот мобилизовали, хотя и отслужил он уже срочную. А Вовк срочку и служит. Так что Пашка, пока папка на работе, остался единственным мужиком в семье. Хотя мамка его сестрам-старшим тоже работу найдет. Он, как на них кричит. Пашка лишь усерднее стал изображать подметание. А то и до него доберется. А ведь доберется. Текст Виталия Сергеева. Proper News, 3 июня 1937 года. Восстание, вспыхнувшее в Венесуэльском городе Маракайбо два месяца назад, разрастается. Власть повстанцев уже распространяется на провинции Сулия, Мерида, Тачира и Трухилью. По просьбе восставших им на помощь пришли социалистические бригады и флотилия антихуанистов Испании. Это части размещавшейся после эвакуации на взятыми под защиту ими совместно с англичанами голландских островах Аруба, Кюрасао и Бонайро, находящиеся в идущей вдоль побережья Венесуэлы группы подветренных антильских островов. По неподтвержденным сообщениям, испанскими интернационалистами заняты также острова Лос-Монхес и Авис. По сообщениям из этих же источников, войска под командованием генерала-коммуниста Энрике Листера Фархана заняли перевалы и проходы по периметру горной гряды Кордильера-де-Мерида, отделяющие восставшие провинции. Пионеры восставших, ведомые команданта Карлсом Романом Дельгадо Чальбо-Гомесом, встретились с авангардом правительственных войск у городов Торо и Кароро. Отмечен приход в порт Маракаиба больших океанских лайнеров и грузовых судов. Работа нефтепромыслов продолжается. Мы следим за развитием событий. Империя единства. Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Зал Совета Безопасности. 4 июня 1937 года. Денег нет. Так люблю я выражаться по всякому поводу или вопросу. Если вы думаете, что моих десятков миллиардов золотых солидов достаточно для глобальной войны, то вы, к моему глубокому сожалению, ошибаетесь. Десятки миллиардов – это лишь накопившийся за два десятка лет жирок, да и нет их в наличии. Это стоимость основных фондов, патентов и прочих технологий, акций и всего того, что никак невозможно сразу пустить в дело. А деньги ведь очень нужны. И нужны они не только в будущем году, когда, судя по всему, начнется самая активная фаза глобальной войны. Нужны они и прямо сейчас. Та же операция в Ирландии обойдется казне в весьма круглую сумму. И если для Лизы и ее Шотландии это пусть и решительное действие, то по факту просто смотр сил то для нас это настоящая главная боль. Германия уже истощила свои финансовые ресурсы, и письма масси просто выпьют об этом. А вопрос той же Ирландии потом нужно будет решать. Про генеральные действия в Индии уже сейчас я уж молчу, от слова совсем. Раздраженно. Что с Испанией и Португалией? Князь Свербеев-младший поднялся с кресла. Государь. После смерти Карла, претендента от оппозиции на Королевский престол, гражданская война в Испании постепенно утихает. Играет свою роль незаинтересованность Америки в продолжении данного конфликта и невозможность для Британии выделять для этого достаточно значимые силы. Конечно, и та же Германия сейчас не имеет ресурсов для этого, но в целом позиции короля Хуана значительно упрочились, и можно уже говорить о том, что конфликт близок к своему завершению. Во всяком случае, идея создания коалиционного правительства народного единства и о новых выборах в парламент находит понимание с обеих сторон. Мексика, Америка и Британия выводят свои войска через северо-западные порты Испании. Что касается Португалии, то после фактического окончания гражданской войны в Испании и, главное, после крушения британской метрополии, неопределенности с английской гегемонией в мире, Блиссабуни всерьез задумались о своей будущей политике, своей участи, Стараюсь обрести нового покровителя. «Вчера я принимал неофициальную португальскую делегацию. На основании ваших директив, государь, мною было четко обозначено положение дел, которое было оговорено между империей и Германией. Испания входит в Нордический союз, а Португалия в Новоримский. С размещением там наших военных баз и использованием портов для нашего флота вопрос был фактически согласован вчера с португальской делегацией». Правда, пришлось три раза объявлять перерыв для того, чтобы они могли связаться со своим правительством в Лиссабоне. Текст Виталия Сергеева. Информационное агентство Тиднингарнас Телеграмбира, Стокгольм, Швеция, 5 июня 1937 года. Новая Великая война, начавшаяся в Европе, разбрасывает свои искры на все континенты. Наши корреспонденты и источники сообщают. Англичане все более теряют контроль в Индии. Участились нападения на английские посты и селементы. Администрация Доминиона эвакуирует граждан Великобритании и других европейцев в твердо контролируемые пока ими приморские города. В Бирме, куда также прибывают английские беженцы из Ассамы и Бенгалии, прошла война забастовок на нефтяных промыслах. Премьер-министр колонии Бамо заявил что правительство колонии сохраняет контроль и готово к проведению в июле назначенных в соответствии с дарованной Иоанном Третьим 1 апреля 1937 года Конституции Бирмы. В этой связи интересно заявление, напечатанное в в Бирме шотландцами Джорджем Брауном и Ричардом Керлом газете «Рангун Таймс» от имени Мухаммада Бидара Бахта о готовности вернуться на трон Индийской империи. По предоставленной нам МИД Швеции справке Мухаммад Бидар Бахт, Действительно, наследник из династии Бабурид. Он внук последнего правителя великих моголов Мирза Мухаммад Бидарбахт. Возможно, что возвращение на трон местной династии сегодня единственный путь не допустить разрушения Индии. Важные новости пришли из Кореи. 4 июня 1937 года 200 партизан, руководимый генералом Ким Муджоном Народно-освободительной армии, пересекли Японо-Манжурскую границу и утром внезапно атаковали небольшой город Пачхонбо. Бойцам атамана Ким Ир Сена удалось уничтожить местный жандармский пост и некоторые японские учреждения. Япония, давний союзник Британии, с начала века оккупирует Корею. Местные патриоты показывают, что накопили силы для начала нового этапа борьбы за освобождение. В прошлую пятницу в очередной раз прошли волнения в Римской Палестине. После пятничного намаза сторонники муфти Иерусалима и аль напали на евреев, молящихся развалин второго храма, известных как «Стена плача». Столкновения между мусульманами и евреями-репатриантами уже более года нарастают в своей ожесточенности. Местным властям пока удается сдерживать волну насилия, но Святая Земля явно пребывает на грани восстания. 20-й Сионистский конгресс, состоявшийся в начале года в американском Чикаго, призвал власти Римской империи провести разделы иудейских и арабских территорий. Обращение осталось без ответа. В этой связи показательна быстрота реакции властей Германской и Российской империи на еврейские погромы в бывшей Польше. В мае столкновения евреев и польских националистов вылились в уличные бои в Ряшеве, Ржешуе, что в русской Храбации, и в немецкой Поблинице, Южная Пруссия. Власти обеих империй незамедлительно ввели войска и разоружили сражавшихся. Виновные были наказаны скорыми приговорами военных судов. Поддерживающие погромы выселены в отдаленные регионы. Новые власти явно благожелательны к местным евреям, которые, служа в местной полиции и администрации, бывают весьма несправедливы к полякам. Ситуация накаляется и в Африке. Поступают сообщения о волнениях, восставленном англичанами Дарфуре. Париж спешно направляет силы в АГДС которые они усмиряют всю первую четверть текущего века. О ходе гражданской войны и коммунистической интервенции в Венесуэле мы регулярно сообщаем читателям. Приходит в движение весь мир. Притормозившая англо-германская война стремительно становится глобальной. Империя единства. Россия. Московская губерния. Звездный. 6 июня 1937 года. Терпеть не могу фуроры и прочую показуху. Мое появление в «Звездном» было неожиданным, хотя прибытие столь высокого гостя, хозяина, совсем уж скрыть невозможно. Безопасники появляются раньше, и по их скрытой суете начальство лицея Универ понимает, что кто-то, я, Маша или Саша, едет. Конечно, на каждом углу они об этом не кричат, но такое вот прибытие скрыть от моей дочери было решительно невозможно. «Я слышал, у тебя какие-то проблемы с женихом?» Лиза сглотнула, но решительно замотала головой. Нет, уже нет. Мы разобрались. Вроде. хмурю бровь. Вроде. Меня твое вроде не устраивает. Да или нет? Неопределенное. Хм. А что? А то, радость моя, что игры кончились. И детство твое тоже закончилось. Информация от моих разведок показывает, что тебя всерьез твои элиты не воспринимают. Понятно, что они видят тебя как компромиссную фигуру, которая, во-первых, ничего не решает, а, во-вторых, дает возможности доступа к императору Единства и всему, что с этим фактом связано. Меня такое положение дел не устраивает. Через несколько дней начнется операция по высадке в Ирландии, в том числе и твоих шотландских войск. Надеюсь, ты в курсе, что у тебя в королевстве творится и чем занята твоя армия? Да, конечно. Сказано было слишком поспешно, чтобы быть окончательной правдой. Явно Лиза где-то чувствует косяк. Заигрался она со своим женишком в игры, слишком уж увлеклась переживаниями личного свойства. И вариации слова «твои» я продавливал не просто так. Если да, конечно, то ты должна понимать, что как королева ты для элит твоих просто символ. Красивый пустой звук. Они будут вертеть тобой, как хотят. Стать королевой ты можешь только оперевшись на народ, на армию, как и я в свое время. По моей информации, элиты Шотландии уже практически пришли к консенсусу. Воевать они не хотят. Разумеется, народ твой не слишком хочет, что понятно. Мы бы обошлись и без сил Шотландии, поскольку твоя армия, извини за откровенность, просто расхлябанный сброд на данный момент. Вас бы побили даже румыны. Если бы не русский экспедиционный корпус, то ни о какой независимости Шотландии, а значит, и о твоем царствовании, даже речь бы не шла. Тебе нужна эта война в Ирландии. Не твоим элитам, не твоим подданным, а именно тебе. Ты должна даровать своему народу гордую победу и уверенность в том, что ты удачлива, с тобой слава, и ты их ведешь в светлое счастливое будущее. Ты меня понимаешь?» Какой-то затравленный кивок. «Кажется, я перегнул палку с наездом. Но времени у нас мало. Хотя моей вины тут больше, чем Лизы, чего я требую от 14-летней девочки. Впрочем, по меркам этих времен, тем более по меркам того же средневековья, она вполне взрослая и несет весь груз короны в полной мере. Радость моя, я повторю свой вопрос. У вас с женихом все в порядке? Скажи мне правду. Это важно. И для тебя, и для меня тоже. Я должен понимать, что происходит. Доклады о тебе и ваших отношениях мне не нравятся. Я потому и прилетел из города. Так что? Решительное. Нет, у нас все хорошо. Молчу минутку и киваю. Вот и славно. Тебе нужна победа, и твой статус в королевстве должен быть определен. Одной короны мало. В общем, ваша помолвка через пять дней. Не забудь подписать приглашение для своих элиты канцлера. Пачка пригласительных вон там на столе. Империя единства. Россия. Московская губерния. Звездный. 6 июня 1937 года. «Мой кортеж уезжал обратно в Москву. Мой визит был коротким. Я увиделся, с кем хотел увидеться, поговорил, с кем хотел поговорить. Кому и что я должен? Тут не до торжественных приемов и прочих шумных празднеств. Приехал, разобрался и уехал. Молча. Разговоры были непростыми. И с Лизой, и главное, с Риданом. С Лизой это как-то как раз все более-менее понятно. Нужно было лишь расставить акценты и обозначить приоритеты». А то дочь как-то расслабилась и понесло ее не туда, да так, что отчеты моих наблюдателей становились все тревожнее. А вот с Риданом было сложнее. Я от него ожидал большего в отношении с Лизой. Он все-таки не мальчик с улицы у рынка, он потомок древнего рода, пусть и седьмая вода на киселе. Да и старше он Лизы, что вселял надежду. Но, как говорится, что-то пошло не так. Никак не удавалось преодолеть его это ошеломление своим неожиданным взлетом, пусть и перспективным. Парень явно растерялся и боялся сделать какой-то неправильный шаг, который не только расстроит возможный будущий брак, но и подведет всю свою многочисленную клановую родню в Шотландии под монастырь. Иной раз, судя по докладам, он был в состоянии, которое обычно характеризует фразой «проще умереть». «Мне не нужен был мертвый зять. Мне не нужен был зять Слюнтяй, зять, который до ужаса боится свою царственную жену. Так не должно быть. Да, Лиза королева, но ей нужен муж-герой, который... «Ну просто, вы понимаете, иначе мне будет проще дочери найти нового жениха». А ведь Риден был самым перспективным во всех смыслах. Времени на цацканье у меня больше не было, а детки-конфетки категорически не пытались решить свои личные сопливые драмы сами. Короче, мне их детский сад надоел. Не умеют решать свои личные вопросы в романтике согласии, значит, буду их бить ногами, если иначе не понимают. Сначала, разумеется, был разговор с Лизой. В конце концов, именно ее мнение для меня принципиально. Женишка же вдруг что могут найти упавшим с лошади и сломавшим себе вдруг шею. Случается такое в жизни. Но Елизавета четко сказала мне «да». Вот с этого момента этот самый Риден стал представлять для меня реальный интерес. По понятным причинам. Разговор был беспощадным. Настоящая вивисекция. Он держался достойно, хорошо держал удар. Я видел, что он меня в глубине души боится до ужаса. Но дерзко улыбался, глядя мне прямо в глаза, не робел, не трусил, не лебезил, не заикался, не показывал свой внутренний страх. Как там, тварь я дрожащий или право имею? Право он имел. И гордость. Хорошую меня будет взять. Уверен теперь, что поладим. Мы крепко поговорили. Без соплей. И он с меня взял слово, что я дозволю ему участвовать в штурме Ирландии. Что он не паркетный офицер, что он перестанет уважать сам себя, если будет во время войны отсиживаться за юбкой у королевы. Он стюарт, потомок королей. Я понимал по-мужски, что это своего рода демонстративный бунт с его стороны. Мол, не все решают за него даже королевы и императоры. Что решение за себя он принимает сам. И такую возможность просто необходимо было ему дать. А как иначе? Единственное, что я ему пообещал, что если он вздумает погибнуть во время этой битвы, то я его достану даже с того света. На то мы порешили. На то мы пожали руки. Крепко пожали. У меня будет достойный зять. Текст Виталия Сергеева этот Пресс 7 июня 1937 года. Сегодня в Чикаго межпартийной группой политиков, бизнесменов и активистов учрежден Национальный комитет Америка превыше всего. Социалистов, прогрессистов, умеренных республиканцев и правых демократов объединила идея первенства интересов благословенной Америки и невмешательства в европейскую войну. Председателем этого Америка First Committee. AFC, избран ставной генерал Роберт Элкингтон Вуд. После Первой мировой войны он активно ведет бизнес в торговле, возглавляя охватывающую С.А.С.Ш. и Канаду сеть универмагов и служб доставки Sears, Reebok and Company. Генерал Вуд заявил прессе: «Нет никакой причины Соединенным Штатам ввязываться в авантюры новой европейской войны». А.И.Ф.К. утверждал, что ни одна иностранная держава не сможет успешно напасть на надежно защищенные Соединенные Штаты, что поражение Британии от Германии не поставит под угрозу национальную безопасность Америки и что предоставление военной помощи Великобритании приведет к риску втягивания Соединенных Штатов в войну. В войну с применением страшнейшего оружия, которое, хвала Господу, не может достичь Штатов. Это вовсе не значит, что мы призываем пребывать в спокойствии. Мы должны готовиться наращивать нашу промышленность ковать новейшее оружие и укреплять нашу оборону. В этой связи надо осторожно подходить к вопросу взятия под защиту колоний и доминионов Великобритании, этих стран, упорно предпочитающих демократии корону. Безусловно, мы не можем ради своей безопасности не обеспокоиться защитой Канады, английским владением на Карибах и Ньюфаундленда. Но стоит ли нам растягивать свои силы на Австралию, а тем более в Австралию и Бирму? Зачем нам проблемы с неграми еще и в Африке? и тем более охраны вероломных британцев в Ирландии. У нас есть что делать в САСШ, есть те, кто уповает на нас, Америка. В Европе и Африке нам делать нечего. Все, что там нам нужно, это мир и торговля». Комитет уже заявил о проведении общенациональной кампании в поддержку конституционной поправки Луис Леон Ладлоу, конгрессмена от Индианы, разрешающей объявление войны с Соединенными Штатами только при условии проведения федерального референдума. Ньюс 7 июня 1937 года. Бангкок. Из столицы Сиама сообщают, что из русской военно-морской базы в Патане вышла 4-я эскадра Тихоокеанского флота Единства. Заявляется, что это плановый выход эскадры для проведения совместных русско-японско-сунгарийских маневров флотов этих держав Буревестник-1937. Ранее из портов Ивовая Гавани -Нагасаки выше и Нагасаки вышли сунгарийские японские эскадры. В этом году проведение совместных военно-морских маневров флотов запланировано в акватории Одноманского моря. Напомним нашим читателям, что в настоящее время в Аравийском море проходят русско итальянско персидские учения «Щит Востока-1937», что указывает на явную обеспокоенность морских штабов крупных держав, развитием событий вокруг Ирландии и необходимость отработки защиты водных торговых коммуникаций в Индийском океане от возможных опасностей. Текст Виталия Сергеева. Информационное агентство Вердат. Правда. Мехико. 8 июня 1937 года. Сегодня войска Боливарианской народной армии совместно с отрядами испанских и мексиканских интернационалистов нанесли решительное поражение при Барксимето войскам диктатора Венесуэлы Хосе Алиасара Лопеса Контрероса. Командующий БНА командарм Рафаэль Нагалис Мендес заверил, что ход для реакционеров на территории революции закрыт. Под давлением революционных колонн бригады Энрике Листера Фархана и Элой Таразона продолжают теснить силы генерала Исаес Медин Ангарита к Валенсии. Начальник штаба Боливарианской народной армии Энрико Горастьета и Виларде подтверждает уверенное продвижение народных сил в южные районы страны и готовность к освобождению Каракаса. Народные волнения разгораются в самой венесуэльской столице. Как в октябрьские дни 1917 года Великой социалистической революции шествовала к Мехико, так и в апрельские дни социализм шествует по Венесуэле. Железный поступью коммунисты идут к всемирной победе социализма. Срочно. Стало достоверно известно, что боливарианские народные морские силы заняли острова Латартуга и Маргарита, взяв тем самым морскую блокаду столицу Венесуэлы. Президент страны Хосе Алиасара Лопеса Контрера срочно отзывает войска из ранее занятых им западных районов британской Гвианы и стягивает все силы к столице. Остров Христа, Поляна, 10 июня 1937 года. В чем главный недостаток психологии людей? Они отказываются верить плохим новостям, неважно по поводу чего, цены вырастут, жена изменяет, грядет война или теща собирается тебя отравить. Тесть усмехнулся. Ну, допустим, про тещу они-то вполне поверят. Киваю. Да, это я загнул, но в принципе ведь так. Виктор отпил вина из бокала и спросил. Ну, допустим. Это к чему? Удивляют меня мировые биржи. Ведь совершенно очевидно, что вот-вот начнется настоящая, а не эта, опереточная война. Почему так стабильные акции? Незначительны ведь колебания при таких новостях. Ладно, обыватели, что с них взять, но ведь там такие деляги, что пробу ставить негде. Император Рима пожал плечами. А может, ты что-то не учел в своих расчетах? Сам знаешь, что основные игроки вывели уже свои капиталы в Южную Америку. Знаю. Но ведь емкость рынка акций в Америке остается огромной. Канада, опять же. Из Британии ринулись деньги. Где движение на биржах? На нашей рынке через Шотландию пока течет не так много капиталов. Да и из Франции пока осторожничают. Индия, само собой, бурлит. Про Германию и Испанию говорить нечего. Прямые инвестиции в единство Рим тоже не настолько велики, как можно было ожидать. Усмешка. «А ты говоришь, что люди не верят в плохие новости». Если Рим Единство на пороге войны, то кто будет спешить вкладываться? Тем более из Великобритании и США. Ладно, выпей лучше хорошего итальянского вина. Через неделю тебе будет совсем не до таких раздумий. Акции, какие-то биржи. Искренне удивляюсь и недоумеваю. Виктор, а когда же деньги зарабатывать? Война ведь, прибыль наша где? Жить на что? Тебе игры вокруг Венесуэлы мало? Морщись. Мало. Что там той Венесуэлы? Девочка моим на булавке. Я на Германии куда больше зарабатываю. Но мы ведь не за этим пришли. Текст Виталия Сергеева. Штемпель о приеме Посте Франсе, Готия и Пассе Цензуры от 29 мая 1937 года. Письмо. От Джона Рональда Руила Толкина Французской империи, регион Готия, Монпелье, Восточный университетский кампус. К. Джону Фрэнсису Руилу Толкину, Германская империя, Королевство Пруссия, провинция Ганновер, Люнебург, лагерь военнопленных, 1175. Джон, сынок, я не на рад, что ты жив, и пусть ты и в плену, но твой контракт с королевскими ВВС закончился. Просто выразить не могу всю степень моего отвращения к третьему роду войск, который тем не менее, может, а для меня так и есть, сочетаться с восхищением, признательностью и превыше всего жалостью к юношам, в него угодившим. Но истинный злодей — это военный самолет. Выгоревшие, отравленные равнины нашей Родины и страны наших предков долго будут твердить об этом. И ничто не в силах утешить моего горя от того, что ты, мой самый любимый человек, с этим хоть сколько-то связан. Чувство мои более-менее сопоставимы с теми, что испытал бы Фродо, если бы обнаружил, что какие-то хоббиты учатся летать на Назгульских птицах во имя освобождения Шира. Ужасающее разорение и несчастье следствия этой войны. С каждым часом множились весь страшный 36-й. Разорение всего того, что могло бы составить и составляет общее достояние Европы и мира, не будь человечеству настолько дурманено, богатство, утрата которого скажется на нас всех и на победителях, и на побежденных. Ты уже знаешь о ранении малышки Присси. Мы побоялись пробираться одни к твоему дядюшке Хилари Артуру, вывшем, из колонны университета отправились в Уэльс, надеясь за морем спастись. Сделанный русскими германский штурмовик накрыл наш оксфордский караван при подходе к Манмуту. Я даже видел лицо стрелявшего в нас летчика. Многие погибли. Но я знаю, что многие из моих коллег торжествовали и злорадствовали, слушая про бесконечные потоки несчастных беженцев из Гамбурга и Берлина, растянувшиеся на 40 миль. О женщинах и детях, что хлынули на восток и умирают в пути. Теперь чья-то злоба ликовала, когда убивали уже нас, идущих на запад. Похоже, в этот темный дьявольский час в мире не осталось ни тени жалости, ни сострадания, ни искровоображения. Нет, не спорю, что это все в нынешней ситуации, создано главным образом, но не исключительно родными германскими народами, и необходимо и неизбежно. Но злорадствовать-то зачем? Предполагается, что мы достигли той стадии цивилизованности, на которой, возможно, казнить преступника по-прежнему необходимо. Но нет нужды злорадствовать или вздергивать рядом с ним его жену и ребенка под гогот орочей толпы. Уничтожение Великобритании, будь оно сто раз заслужено, одна из кошмарнейших мировых катастроф. Ну что ж, мы с тобой бессильны тут что-либо поделать. Такова и должна быть мера вины по справедливости, приписываемая любому гражданину страны, который не является при этом членом ее правительства. Слава богу, ты жив. Жив, Кристофер, и твоя мать, жива присцила. Врачи ей успели помочь. Донорской кровь и пенициллин мадам Ермолевой спасли твою сестренку. Но это нас задержало в Ньюпорте до самого входа французов в город. Нас, преподаватели Оксфорда, быстро взяли в оборот, и, посоветовавшись с твоей мамой Эдит, я согласился уехать в Монпелье. Как ты знаешь, это один из старейших университетов Франции. Здесь хорошая школы ориенталистики, германистики, славистики, есть кафедра древнеанглийского. Но самое главное, здесь далеко от войны и есть сострадание к нашей погибающей нации. Я уроженец Уэст-Медленда по крови и усвоил среднеанглийский язык ранее у Вестмидленда как известный, как только впервые увидел его. Но наши предки немцы, уехавшие в Англию из Нижней Саксонии и Восточной Пруссии. В Люнебурге ты уже оценил, насколько мы с немцами близки. Думаю, что трагедия Великобритании в том, что жители этой страны, похоже, даже сейчас не осознали, что в немцах мы обрели врагов, чьи добродетели, а это именно добродетели, послушания и патриотизма, в массе своей превосходят наши» чьи храбрецы храбростью не уступают нашим, чья промышленность превосходит нашу раз это в десять. Большую часть своей жизни, начиная с твоего примерного возраста, я изучал германский материал, в общем смысле этого слова, включая Англию и Скандинавию. В германском идеале заключено куда больше силы и истины, нежели представляется людям невежественным. Еще студентом я ужасно им увлекался в пику классическим дисциплинам. Чтобы распознать истинное зло, нужно сперва понять благую сторону явления. Нельзя сражаться с врагом при помощи его же кольца, не превращаясь во врага. Но, к сожалению, мудрость Гэндальфа, похоже, давным-давно ушла вместе с ним на истинный Запад. Я видел немало певцов, превозносящих анабаптизм перекрещенцев и его стяжательскую этику. Лицемерие, которое я отверг вслед за моей мученицей матерью, перешедшей в католицизм, и лишенной за это ее семьей поддержки в дни тяжелейшей болезни. После падения Лондона ясно, что эта ересь уничтожает, извращает, растрачивает и обрекает на вечное проклятие этот благородный северный дух, высший из даров Европе, дух, который я всегда любил всем сердцем и тщился представить в истинном его свете. Нигде, к слову сказать, дух север не проявился благороднее, нежели в Англии, нигде не был священный и христианизирован так рано. Но сохранился он, похоже, только на заснеженных просторах верной апостольской ортодоксии, варварской в глазах большинства квакеров и эсквайров, России. Но я верю, что мы, глядя на воскресший в тройном величии Рим, сможем его оживить и у нас трудами возрождения в душах наших земляков истинной римской католической церкви. Британская империя несла свет цивилизации и бремя белого человека. Но этот свет был жарок, а поклажа милосердно спеленована. Впрочем, все великие свершения, спланированные с размахом, с точки зрения жабы под колесом, именно так и воспринимаются, при том, что в общем и целом они вроде бы функционируют, благополучно работу свою выполняют. Работу, что в конечном счете ведет козлу. Ибо мы пытались победить Саурона с помощью кольца. И даже преуспевали, по крайней мере, на то было похоже. Но в качестве расплаты, как ты и без меня знаешь, глядя на растерзанную Англию и расползающуюся Индию, мы наплодим новых Сауронов. А люди и эльфы постепенно превратятся в орков. Не то чтобы в реальной жизни все это настолько очевидно, как в придуманной истории. Да и с самого начала на нашей стране орков было немало. Грядет большой пожар над Ордой, настоящая битвы пяти воинств. И я полагаю, одним из неизбежных результатов всего этого станет дальнейший рост глобальных унифицированных объединений с их поставленными на поток понятиями и эмоциями. Музыка уже уступала у нас вместо джазу. Насколько я понимаю, джаз означает устраивать джан-сейшн вокруг пианино, инструмента, изначально предназначенного к тому, чтобы производить звуки, созданные, скажем, Шопеном, и лупить по клавишам так, чтобы оно сломалось. Говорят, в США это изысканное интеллектуальное развлечение вызывает фурор. О, Господи! О, Монреаль! О, Миннесота! О, Мичиган! Что за коллективные психозы, способные породить единство, покажут мир процветания, как только развеется военный гипноз? Возможно, что эти Эльраши и Плеас не такие зловещие, как западные, я надеюсь. Однако неудивительно, что несколько государств поменьше по-прежнему желают оставаться нейтральными. Они, что называется, оказались между двух огней, между дьяволом и дебрями, а уж какое дек к какой стороне относится, решай сам. Однако ж, так было всегда, пусть и на иных декорациях. Ты и я принадлежим к вечно проигрывающей, но так и не до конца стране. Во времена Римской империи я бы ее ненавидел как ненавижу и сейчас, и при этом оставался бы римским патриотом, тем не менее ратую за свободную Галлию и усматривая нечто доброе в Карфагенинах. Именно потому я начинаю бояться, что кольцо всевласти уже проникло в величайшее сердце, и спасение шотландцев и валийцев не затмевает мне печальной судьбы близких русским поляков и любезных мне финов. Пройдя от тайги до британских морей Бьорн, медведь, уже собирает людей и выпускает когти. Меня греет надежда, что для тебя и для нас все самое страшное уже позади. Возможно, после твоего освобождения ты даже сможешь приехать домой, уже в восставшую из вековой инопалма от Лены Мерцию. Но я рад, что мы будем пока далеко от нее, ибо она близка к последнему полю битвы в Европе. Надеюсь, что после Ирландии наступит мир. Хотя в этом случае, поскольку все, что я знаю о британском или американском империализме на Дальнем Востоке, внушает мне лишь сожаление и отвращение. Боюсь, что надеюсь напрасно. В этой продолжающейся войне меня не поддерживает более ни искра патриотизма. Будь моя воля, так я бы и пени на нее не пожертвовал, не говоря уже о родном сыне. Она выгодна только Америке или России, возможно, как раз последней. Рахан и Гандор, подперев Мордор, готовятся за Харат вцепиться с Нуменором. Но, по крайней мере, американо-русская война в этом году не разразится. Проверено военной цензурой. Допущено. 15 июня 1937 года. Беррис, барон фон Менхаузен Фельдпост, Секретарь. Текст Валерии Бабкиной Королевство Шотландии, Таун Порт. Шотландские королевские полки Черной стражи, и горцев Фаргайлы и Сазерленда. 19 июня 1937 года. Ночь. Прожекторы. Реют знамена. Советник Никитин знал свое дело, и скрытые за трибуны пропеллеры давали достаточный поток, чтобы флаги развивались даже в тихую, безветренную ночную погоду. Импровизированная деревянная трибуна, наспех обтянутая тканью в сине-белых тонах. Тысячи солдат и офицеров замерли стройными рядами. Техника уже погружена на транспорт и ждет свои экипажи. Ночь только начинается. Для всех. Для нее. Легко ноги перебирают по ступеням лестницы. Они уже знают, что будет дальше. В ступени ерунда. Итак, королева на трибуне. Кто она им? Девочка из-за моря? Шотландия. Земля гордых и свободных людей. Века и века ты боролась за свою независимость, за само право существовать. Шотландцы никогда не смирялись с владычеством англичан и всегда стремились к независимости, к праву быть свободными. И сейчас мы сделали это. Многие скажут, мы уже добились всего, о чем только могли мечтать, давайте каждый будет заниматься своими делами. Когда-то так мы утратили нашу независимость и свободу. Пока герои сражались с англичанами, многие остались дома, сказав, там без нас разберутся. И Шотландия едва не погибла, попав на века в рабство к Англии. К англичанам, которые за людей нас не считали. Нас, шотландцев, ирландцев и остальных кельтов. Да, я русская по происхождению. И Россия тоже много раз едва не гибла из-за козни Лондона. Выдох, вдох. Взгляд на ряды замерших солдат. Тишина. Они ждут. Я — шотландка. Это моя страна и мой народ. Я одна из вас. Закончена ли битва за нашу свободу? Нет. Наш заклятый враг лишь копит силы, подлостью и вероломством отняв свободу у наших братьев-ирландцев. Не пройдет и года, как орды англичан вновь высадятся в Шотландии, а их армады кораблей и самолетов будут уничтожать наши города, убивать наши семьи, наших детей. Англичане никогда не простят нам нашей свободы нашего стремления к независимости. Будет резня. Вы знаете, что сейчас творится в Ирландии, сколько миллионов ирландцев погибло в прошлом. Допустим ли мы это в нашей Шотландии? Нет, никогда. Победим ли мы в этой праведной битве? Выбросим ли англичан из Ирландии? Убьем ли мы ту злобную тварь, которая вновь смотрит на нашу землю, желая пожрать наших детей? Да, мы победим. Во имя жизни, во имя детей, во имя Шотландии. Вышвырнем английскую гадину за океан. Вперед же, гордые воины гордого отечества!» Пауза. Выдох. Вдох. «С нами союзники и Бог. Я иду с вами. Я участвую в высадке. За нами Шотландия!» Восторженный рев солдат заглушил все звуковые установки. Остров Христа. Ситуационный центр. Аквариум. 19 июня 1937 года. Маша простонала. «Господи боже, девочка моя, ну зачем ты это сделала? Какая несусветная глупость!» Императрица сидела в своем кожаном кресле, прикрыв глаза. Бланк шифрограмма она скомкала в кулаке. «Я же ходил туда-сюда по аквариуму что тот разъярённый тигр по своей клетке. Ходил и сквозь зубы матерился. Опять лиску учудил. Опять. Да что ж ты будешь делать с этой невозможной девчонкой? все же было говорено, Текст речи был ей написан, со мной согласован. я оставалось только это от сих до сих. Без отсебятины. Но нет же. Зачем она это брякнула? Перед мальчиком своим хотела покрасоваться. Героиня себя вдруг почувствовала. Королева себя возомнила. Маша бесцветным голосом заметила. А она и есть королева. Я даже запнулся на ходу, а потом продолжил хождение с удвоенной силой бормоча. Королева, королева, конечно, королева. Кто спорит? Девчонка с розовыми соплями. Такое чебучить. И регента Маклауд рядом мне оказалась. Жена все так же сидела в кресле, все так же с прикрытыми глазами, но, судя по дрожанию век, демонстративное спокойствие дается ей ой, как непросто. Да сядь ты уже. У меня от твоего хождения уже голова кругом. От моего хождения, а может, от чего-то другого? Что ж, ладно, изволь, вот я сел в кресло, сижу, дышу воздухом. Что это меняет? Многое. Теперь давай успокоимся. Королевские слова сказаны, присутствуют тысяч людей прессы. Присутствие рядом этой Маклаут не изменило бы ничего. Что сделала бы она в этой ситуации? Закрыла лизе рот ладонью? Или начала бы кричать что-то типа: Не слушайте эту малолетнюю Дуреху, я сейчас напишу ее маме и папе, они ее накажут, оставят без сладкого и отправят рано спать? «Ну что ты такое говоришь? Слово сказано, тут ничего уже не исправить. Где она сейчас?» Пожимая плечами. «Едет на аэродром. Надеюсь, там она эту глупость не повторит». Жена покачала головой. «А это уже ничего не меняет. Слово сказано. И ты тоже успокойся. Давай быстро думать, как выкручивался из этой ситуации». Вздыхаю и бормочу. «Да как? Вот так. Как-то так. Хм. Ну, рассылать директивы командующим всякими частями я не буду». Не будем унижать ее королевское достоинство. Тут ты права. С другой стороны, не попасть на поле боя теперь она уже никак не может. Слово сказано. И какие у нас варианты с учетом цейтнота? Ну, пусть, так сказать, возглавят операцию, освещая ее своим королевским величием. Думаю, что командный мостик командующего эскадрой вице-адмирала Кузнецова выдержит присутствие царственной особы. Суперлинкор Пантократор будет палить из орудий, бахи-бабахи и все такое. Братве Суворин будет что поснимать. Героическая королева Элизабет на главном мостике величайшей битвы в галактике и прочая ерунда. Больше сурового пафоса. И, глядишь, как-то пропетляем. Маша совсем не царственно задумчиво и устало почесала нос. А это не опасно? Хмыкаю неопределенно подбодряюще. Фиг знает. Точно не опаснее, чем высадка на берег в числе штурмующих позиций с пулеметами. Суперлинкор корабля огромный, а боевая рубка – самое укрепленное место на корабле. Если туда не прилетит снаряд главного калибра английского линкора, то, может, обойдется. А потом дадим дочке по героической заднице. Королевство Шотландии. Кэмпбелл Таун, Аэродром. 19 июня 1937 года. Почему все военные атаки начинаются перед рассветом в воскресенье? Это же привычное должно напрягать противника именно в этот день и в это время. Но нет, каждый раз операции начинаются именно так. Глупо. Возможно, поэтому мы начнем в субботу. Командир 130-го ближнебомбардировочного авиационного полка имени Ее Величества Королевы Шотландии Елизаветы бригадный генерал Гольцберг спокойно относился к войне в Шабат. Впрочем, он не был слишком религиозен. Тачь генерал, Давид Ефимович обернулся. Слушаю. Молодой дежурный офицер козырнул. Тачь генерал, с КПП докладываю, что кортеж Ее Величества въехал на территорию базы. Кивок. Добро. Иду. Уже идя навстречу приближающемуся авто, Гольцберг поймал себя на мысли, что лучше, быть императорской царственностью или королевским величеством, и что ответила бы на это сама царевна королева Елизавета Михайловна, каторг же почти у нее. Империя Единства, Донской магистральный канал, Главное имперское управление лагерей, ИТЛ 6721, 19 июня 1937 года. Слышал, вроде скоро большая война. Сказано было в полголоса, но контролер услышал. Разговорчики, ЗК, работать. Не сделайте норму выработки, и я вам за разговорчики карцер. Тимошка быстро заработал кирко, изображая работу. Но стоило контролеру отойти, как тот вновь зашептал серму. Говорят, что будут набирать добровольцев из ЗК, желающих, блин, искупить вину кровью, или до первого ранения, или через год боев снимают судимость. Серый зыркнул в сторону стоящего с автоматом конвойного. «А если убьют?» Контролер вновь приближался, они вновь принялись долбить землю для будущего канала. Потом разговор быстро продолжился. «Тимошка убеждал. Че? Кого? Возможно, самого себя?» «Слухай, ты вроде не дурной. Устроить себе ранение — плевое дело. И все, вольным полетел во свояси!» Серый возразил с кривой усмешкой. А конвойные там все дураки, фельдшер не отличит рану в бою от самострела, а сзади не будут стоять с пулеметами. Пояют еще один срок или пошлют на штурм в самое гиблое место, или вообще расстреляют. Тимоха замотал головой. Ты че? В империи мало нынче расстреливают, людей всем не хватает. А так шанс есть. Тебе вот сколько впаяли? Десятку? И на канал? Ты тут только два года отмотал. Или надеешься на условно-досрочное? Так это когда будет-то? И будет ли? Ой, не знаю, а тут дело почти верное. Вновь приближался контролер, и разговор прервался. Серый махал киркой и думал-думал. Нет, идея глупая. С другой стороны, возможности амнистии и восстановления в правах. Может, и чин-поручик вернут. Эх, сколько раз он проклинал свою пропащую жизнь после того, как на офицерской пьянке ударил при всем честном народе старшего почину. Посреди залы. Без повода. Просто по пьяни. Перевести все это в формат оскорблений дуэль дуэли не удалось. Суд офицерской чести признал ее виновным и передал суду гражданских властей. Итог. Геолак и 10 лет каторжных работ. А канал строить — это не в офицерском ресторане кутить. Вот тут и подумаешь, как правильно решить. Тут загибаться или рискнуть? он в отличие от мелкого вора Тимошки, все же кадровый офицер, пусть и лишенный судом офицерской чины и дворянского достоинства. Но ведь военный как-никак. Да это будет штрафбат, и он там будет на правах таракана, но здесь он вообще никто. Разговорчики, ЗК, работать. Карцеризгною. Уже привычный язычный крик контроллера был адресован не в его сторону, но намеренно водил все равно. Может рискнуть? Ведь хоть какой-то шанс, а здесь просто подохнешь в этой проклятой пыли. Ирландское море, суперлинкор Пантократер, севернее порта Ларн в Ввиду берега, 19 июня 1937 года. Орудия главного калибра дали очередной бортовой залп. Снаряды тяжелыми вагонами обрушились на британские укрепления в нескольких километрах от береговой линии. Радио от корректировщиков огня из авиаразведки. Уточнение, поправка, готовность орудий. Залп сотрясает суперлинкор. Собственно, основная корректировка была проведена еще при первых пристрелочных выстрелах всех этих классических перелет и недолет. Цели были взяты в вилку, и дальше уже шла методичная работа по выковыриванию засевших англичан из их глубоких укреплений. зал, корректировка, уточнение результатов стрельбы. Ожидание, когда там рассеется дым и пыль, чтобы самолет-разведчик мог уточнить эффективность поражения целей. Судя по изменению координат целеуказания, по предыдущей отработали штатно. Вице-адмирал Кузнецов покосился на стоящую рядом на мостике королев Шотландии. Младшая дочь императора Михаила смотрела на действо с горящим ужасом, восторгом и непосредственностью глазами. И лишь когда ее фотографировали или снимали на кинокамеру, она словно выныривала из транса, делая оговоренные постановщиками героические взгляды. Несколько раз и самому Кузнецову пришлось фотографироваться рядом с Елизаветой. Что ж, в принципе, милая и славная девочка, которую судьба втянула во взрослые игры. Но как же она юна еще? Впрочем, с годами это проходит. Королева подняла глазам флотский бинокль, сились разглядеть, что же там творится на берегу. Насколько знал адмирал, где-то там сейчас ее официальный жених. О чем она думает, гадать было глупо. Она вся была там, на поле боя, куда ее не допустили августейшие родители. Приказ с острова был однозначным и не допускающим толкований. На борт принять, место в рубке организовать. Вот и киносъемку обеспечить. На берег не допускать. Обеспечить безопасность любой ценой, даже ценой выхода линкора из боя. Нравилось ли это Кузнецову? А однозначно нет. Но он человек военный. Приказ есть приказ. Хотя женщина на корабле плохая примета. Даже императорских кровей барышни. Впрочем, и на самом пантократере в экипаже были женщины, хотя сам он относился к этому крайне негативно. Сидели бы в конторах береговых служб и прочих штабах, «А, нет, тоже хотят морской романтики. Что бы их?» Адмирал тоже поднял бинокль. Конечно, на ближайшей к береговой линии укрепления все было в дыму. То и дело вспухали многочисленные взрывы, но англичане упирались даже про приведение по всей военной науке операции морских и десантных сил союзников. Сначала по берегу паровым катком прошла тремя волнами бомбардировочной авиации, утюжа побережье фугасами, зажигательными, бетонобойными и химическими зарядами. Потом вступила в дело артиллерия русской эскадры, корректируемая авиацией. По мере обработки площадей и подавления целей, удары орудий флота переносились вглубь территории, на дальние артиллерийские позиции укрепления второй линии обороны англичан. Вопреки ожиданиям, флот англичан оказывал меньшее сопротивление, так что итальянцы со своей эскадрой справлялись, не мешая русским работать. А зная, какие из итальянцев военные моряки, Кузнецов вполне предполагал, что сопротивление британцев там носит вполне символический характер. Впрочем, сейчас идут операции по высадке десанта сразу в нескольких местах, и немцы с французами оттягивают на себя часть английских сил. Да и, как докладывает разведка, в самой Ирландии восстание полыхнуло просто повсеместное. Пусть на флот британцев это не влияет напрямую, но факт имеет место быть и сказаться должен был. Все сцепились со всеми. Грандиозная, практически эпическая битва народов. Что ж, русско-шотландским войскам досталась операция по высадке на севере Ирландии, что должно было... Воздушная тревога. Цель множественная на норт вест Принято. Воздушная тревога. Зазвучали сигналы воздушной тревоги, а оператор РЛС давал вводные наводчикам на постах ПВО. Кузнецов скинул бинокль в указанном направлении. Да, уже можно различить с два десятка черных точек в небе. Пока понять характер целей было невозможно, но шли они явно на линкор. Эсминец ПВО успешно занимал позицию между приближающимися самолетами противника и своим флагманом. «Оптический пост. Предварительный эскадрилья торпедоносцев и эскадрилья бомбардировщиков. Истребители не наблюдаются». Кивок адмирала. «Принято. ПВО огонь по готовности». «Есть огонь по готовности». «24 самолета. Это много или мало?» А тут как повезет. Кузнецов покосился на бледную Елизавету Михайловну. Но в такой момент покидать сравнительно защищенную рубку было крайне опасно. Счет шел на минуты, и королева просто не успеет укрыться. Дальше адмиралу стало категорически недоюдной девушке. Загрохотали, заухали, затарахтели, застрекотали все наличные средства ПВО, которые имелись на пантократере и на эсминце прикрытия. Все небо покрылось черными дымными сполохами, Потоки крупнокалиберных пуль и 30 миллиметровых снарядов автоматических пушек вылавливали свои цели в небесах. Один за другим вражеские самолеты загорались, падали, взрывались, разваливались в воздухе, выходили из боя и отваливали в сторону близкого, но точно так же объятого огнем и смертью берега. И тут один из объятых пламенем бомбардировщиков вывалился из общей кучи и врезался в рубку линкора. Ридден зубами разорвал медицинский пакет. Судя по всему, раны ерундовые, просто царапина. Комбез уже лишь дымился, а пламя, катаясь по песку, лейтенанту Крайтон Стюарта удалось сбить быстро. Повезло. Рядом пылал его подбитый БМП. И, судя по всему, ребятам не повезло. Ад вокруг постепенно сдвигался вглубь острова, оставляя на песке, в кустах, на самой линии прибоя многочисленные трупы и стонущих раненых, между которыми уже сновали санитары и санитарки. Офицер лишь поморщился. Зачем командование направил на берег женщин-санитар? Кому это было нужно? Как знать, может, тем, кого они сейчас вытаскивают с того света? К нему бросилась медичка. Офицер, я могу вам помочь. Где рана? Она профессионально принялась его ощупывать. Ридден знал по курсам звездным, зачем это делается. Раненый может быть в шоке и не осознавать истинный характер и количество своих ран. И пока спасают, перевязывают ту же руку, у него может быть серьезная рана на спине. И он умрет просто от потери крови, пока его перевязывают в пустяковом месте. Было больно. Медсестра дала ему морфий. Ерундовая рана. Что так больно-то? Он поплыл. Вероятно, потери крови. Или морфий. Медсестра оставила его, и в трех метрах от него ее разорвало взрывом. Лейтенант Крайтон Стюарт закрыл глаза. Мир погас. Ирландское море. Суперлинкор «Пантократор». В севернее порта Ларн, ввиду берега, 19 июня 1937 года. Лежащая на полу королева не шевелилась, а вокруг ее головы расплывалась кровавая лужа. Адмирал, вытирая собственную кровь с лица, заорал. «Медчасть! Быстро! Быстрее!» Но Елизавета уже пошевелилась и застонала, так что подбежавшие просто деловиты принялись ее спасать. «Ну? Жить будет, товарищ адмирал. Шок, рассечение головы, других повреждений не фиксируется». Кузнецов снял фуражку и перекрестился. «Слава тебе, Господи!» Шатаясь, королева, поддерживаемая двумя медиками, поднялась на ноги. «Вам нужно полежать, Ваше Величество. У вас шок и кровопотеря!» Она покачала головой и тут же поморщилась, непроизвольно приложив ладонь к ране под бинтом. «Что там случилось у нас?» «Прямой таран самолета, Ваше Величество. Повезло, что он был уже без боезапаса, так что отделались легко. Даже погибших в экипаже нет, только трое раненых, включая вас, Ваше Величество». Елизавета поморщилась снова, но уже с какой-то упрямой решительностью. «Я не ранена. Это просто царапина. Не нужно мне уделять столько внимания». Кузнецов лишь хмыкнул. «Да, конечно, не уделять. А потом царственный папа с мамой. Это уж проще сразу застрелиться. Это будет самый честный самый безболезненный выход вдруг, не дай бог что».